Глава 32. «Джон меня зовут». Пацан сидел на лавочке рядом со мной. Лопал пряник из запасов Джоанны и ничуть не смущался. Впрочем, другого я от уличного заводила и не ждала. «Джон Пэк!» Че тебе надо, тетенька? «Проследить за одной дамой». Достав еще один пряник, я задумчиво покрутила его в руке всю сюкать с детьми у меня не получалось. Всегда воспринимала их как обычных людей, просто мелких. Хочешь заработать?» «Кажется, пацану такой прямой подход к делу понравился. Он внимательно осмотрел меня с ног до головы еще раз. Первый осмотр был проведен до того, как Ватага подошла ко мне и взяла сладости. Потом без лишних слов кивнул. Че за дама? Сколько заплатишь?» Я красноречиво подбросила на ладони серебряную монетку и положила на скамейку рядом с собой бумажный кулек с оставшимися пряниками и конфетами. «В день?» — деловито прищурился пацан. «Лопнешь», — хмыкнула я, — «по результатам. Мне надо будет знать, с кем она встречается. Если зайдет в дом, кто там живет, сколько она там пробудет». «А как я эту даму узнаю?» Вполне резонно спросил пацан, почёсывая одну босую пятку, а другую. «Сама покажешь или как?» В общем, начался продуктивный разговор. Даже то, что следить за Селестиной надо не только днем, но и ночью, парня не смутило. Он только затребовал двойную плату за ночную смену, на что я сразу же согласилась. Потом отдала остатки сладостей своему будущему агенту и в атага молодёжи проводила меня до дома. Почти до дома. Мы остановились в ближайшем переулке, не выходя на площадь к воротам поместья. Там мы и дождались Селестину. Она приехала из Академии в наемном экипаже. И, пока расплачивалась с возницей, дети успели ее хорошо рассмотреть. На том мы с Машкарой и расстались и встретились на следующий день все в том же скверике. Увы, для начала новости были так себе. Ушла, оказалась девка. Хмуро пожаловался Джон отодвинув от себя очередной кулек пряников шмык зараза юбкой махнула и нет ее я только и успел услышать как в соседнем переулке колеса по булыжнику щелкают то ли она проходным двором метнулась и на извозчике дальше умотала то ли случайный выпивоха домой к жене от кабака поехал не знаю не огорчайся я снова подвинула ему еще один кулек сладостей сообразил днем то проверить в какую щель она могла шмыгнуть А то, — вскинулся пацан, — я ж тут родился, каждую дыру знаю. Нету там проходного-то, только если она в дом вошла. Там булошная. Так они ночью не торгуют, а хозяева ее на другую улицу внутри провели. И что делать станешь? Мне было любопытно, догадается Джон сам или ему надо подсказать? Если сам, увеличу ему жалование, потому как сообразительные пацаны на дороге не валяются. Обежаешь, хмыкнул маленький наглец. «Расставлю своих по переулкам, а дом, куда она шмыгнула, вовсе со всех сторон обложим. А если она в карету сядет, то у нас есть ловкие парни. Живо на запятки пристроятся, никто и не заметит. Доедут до места и все разузнают». «Вот и умница!» — улыбнулась я. «За результат будет премия. Завтра жду на этом же месте сразу после полудня» на том и расстались. Пацан побежал раздавать сласти своим подельникам, а я отправилась домой. Меня все еще ждали дела. Сегодня утром по дороге на работу к нам забежал Винсент и успел сказать, что, кажется, нащупал что-то интересное в архиве, но продолжить изучение он сможет только ближе к вечеру, так как на него внезапно свалилось уйма работы, так что завтра обязательно прибудет к завтраку с новостями. И словно судьба сама повернулась к нам лицом, а не тем местом, каким раньше стояла, потому что у самого дома меня перехватил Джонас. Он выпрыгнул из наемного экипажа и подхватил меня под руку так неожиданно, что сначала я испугалась. От хорошего точка локтем поддых молодого мужчину спасло чудо. Но еще то, что реакция у тела Оливии оказалась хуже, чем у опытной бабки-следователя. Я просто не успела приложить супостата инстинктивно до опознания. Лив! «Ты чего?» Мое резкое движение не укрылось от глаз Джонаса. Лиф, ты очень изменилась. У тебя действительно все хорошо?» «Насколько возможно в нашем с мужем положении?» Я, пожала плечами и улыбнулась. «Меня никто не обижает дома, если ты об этом, но внешние враги покоя не дают». «Знаешь, Джонас остановился и развернул меня лицом к себе». Я ведь не просто так пришел. Я кое-что разузнал, и... Закончить ему не дали. Мы как раз подошли к воротам, когда сзади раздался топот копыт и скрежет колес, потом резкий звук трубы. Вздрогнув, я застыла, инстинктивно заткнув уши. Тело Оливии испугалось настолько, что мне не удалось сразу сдвинуть его с места. Хорошо, что мой сопровождающий оказался более привычным и резко отдернул меня в сторону. Ворота в наш двор распахнулись, словно в них ударили тараном, и мимо нас промчалась чёрная карета. С ног, конечно, не снесло, но мелкий щебень из-под копыт и колес все равно долетел, больно ударив по ногам. Кто это? Я машинально отряхнула рукава и подол, глядя, как неизвестный экипаж лихо развернулся и затормозил перед парадным крыльцом. Карета королевская растерянно пробормотал Джонас, снимая шляпу и хлопая ею о колено королевской службы перед такой открываются любые ворота на такой приезжают за государственными преступниками или у меня сердце провалилось в живот и принялось там трепыхаться Кенат, опять я совсем не аристократично рванула с места путаясь в юбках и прогоняя с головы картинку петли захлёстывающей шею мужа да сколько можно но когда мы с джонасом добежали до дома там не было ни стражников ни следователей ни еще каких-то врагов. В холле обнаружился только Кеннет, склонившийся в учтивом поклоне перед довольно молодой женщиной, в глухом черном платье и с густой вуалью, спускающейся на лицо с простой, но элегантной шляпки. Дама сняла перчатку, протянув руку для поцелуя. «Такая нежная белая кожа могла принадлежать моей ровеснице или кому-то слегка постарше. Лицо можно...» а штукатурить до неузнаваемости, но руки выдадут сразу из головой. Даже если ты в жизни не держала в своих пальчиках ничего тяжелее иглы для вышивания или цветочного стебелька.